11. Кен припарковал машину Терри во дворе перед домом. Она зевнула, хотела спать после всех событий этого вечера. Машина Кена стояла тут же на подъездной дорожке. "Они с Гори сегодня приехали вместе. Я словно на иголках", сказал Кен. "Не представляю, как ты можешь чувствовать усталость. А я тоже устала", откликнулась с заднего сиденья Гори и подняла руку. «Никогда больше не буду фантазировать о том, какая шикарная, захватывающая и легкая жизнь у супергероев в комиксах». Терри рассмеялась. «Ребята, хотите зайти?» Предложение было высказано без особого энтузиазма, и втайне девушка надеялась, что они откажутся, но в то же время была бы не против, если согласятся. Другими словами, это было проявление истинной дружбы. Думаю... У Бекки еще осталось немного брауни. «У нас был тяжелый вечер», — сказала Глория. «А тебе требуется малышовый сон». «Какой-какой?» — переспросила Терри. «Малышовый. Бывает сон красоты, а этот — для здоровья малышей». протянула Тыри. «Ты тоже не зайдешь, Кен?» Он смотрел куда-то в пространство. «Земля вызывает Кена», — позвала его Терри. «Ты хочешь мне что-то сказать, или будем уже закругляться?» «Есть кое-что, но не знаю, что именно». Он поднял руки. «Да-да, я знаю, это раздражает. Не надо мне этого говорить, даже если Элис нет и больше некому». «Ладно, тогда я иду домой». Они вышли из машины, и Терри забрала у Кена ключи. Он ласково похлопал по капоту и сказал, «Молодец, Нелли». Тыри не стала спрашивать, что это значит. Она помахала им рукой на прощание и вошла в дом, Оттуда направилась на кухню, чтобы налить себе стакан воды или молока. Там ведь еще остались брауни. Она заслужила угощение. И этим вечером все прошло по плану. Или теперь в безопасности, как и все они. Если Бреннер умен, он оставит их в покое. А уж она постарается придать огласке все, чем он занимается. А теперь? Почему ей кажется, будто перед глазами темнеет? Боль прошла через все тело, а эпицентр находился в районе живота. По внутренней поверхности бедер вдруг потекла вода. Ты схватила за кухонную стойку. «Ох!» — простонала она. «Ребёнок!» Терри крикнула. «Бекки? Она на подходе!» На втором этаже хлопнула дверь, и сестра быстро сбежала вниз по лестнице. «Что? У тебя отошли воды!» Беки застыла на миг. Она раньше срока. Нужно ехать, больница, проговорила Терри. У нее кружилась голова. Немедленно. Они добрались до машины. Беки спросила, почему поврежден передний бампер, но у Тири не было объяснения. Просто поезжай, сказала она. Все будет хорошо, повторяла Беки по дороге. В этой больнице хорошие специалисты. Но они обе прекрасно знали. что именно там скончались их родители после автокатастрофы. «Быстрее», — сказала Тири. Каждая из схваток пронзала тело, словно молния. «Больно, очень больно. Надо доехать». Быки послушалась и действительно поехала быстрее. Наплевала на вероятные опасности, а затем ударила по тормозам, когда въехала на подъездную дорожку отделения экстренной медицинской помощи. Бекки помогла Тери выбраться из автомобиля. Та уже едва соображала, где находится. Настолько больно ей было. «Она рожает!» — крикнула Бекки. «Помогите мне!» — произнесла Терри. «Спасите моего ребенка!» «Малышка Джейн должна родиться здоровой!» «Ты держись там, малышка Джейн!» Тыри окружили врачи и медсестры. Ее положили на каталку и быстро повезли внутрь здания». Бекки поначалу бежала рядом, но потом пропала из виду. Девушке поставили капельницу. Голоса рядом говорили что-то про болеутоляющее. Тири увидела монитор, на котором красной линией показывался ее пульс. Всплеск и ровно, всплеск и ровно. Это выглядело настолько знакомо, что на миг почудилось, будто она снова в лаборатории Хоукинса. «Ребенок на подходе!» — крикнул кто-то. Рядом с ней находилось несколько врачей и медсестер, но вся картина словно распадалась на составляющие. Хирургическая форма, маски, писк аппаратуры, стук инструментов о металлический поднос, запах дезинфицирующего средства. Терри изо всех сил старалась оставаться в сознании. Каждая схватка взрезала внутренности словно нож, но Терри молилась о малышке Джейн и принимала эту боль. здесь раздался чей-то голос. Лицо мужчины было скрыто маской. И Терри сделала это, уже на пределе сил. Перед глазами что-то ярко сверкнуло, а потом она услышала самый прекрасный звук на всем белом свете. Джейн кричала громко, будто это был боевой клич, словно она уже готова была сказать миру, что о нем думает. Джейн появилась на свет. Вот она. Кто-то... Передал ее ребенка, мужчине в хирургической робе и маске. Но Терри узнала глаза. Голубые, словно льдинки. Нужно остановить его. Это моя дочь. Сознание ускользало от нее. Это моя дочь. Когда Терри очнулась в больничной палате, Бекки сидела у ее постели. Где она? Требовательно спросила Терри и попыталась приподняться на кровати. Где Джейн? То, как тихо Беки ответила на этот вопрос, было красноречивее всяких слов. «Не так жаль, Терри. Возникли осложнения. Ее не смогли спасти. Нет, я слышал ее крик. Тыри вырвала капельницу из руки и схватилась за Беки, чтобы встать с кровати. Ты не понимаешь. Я видела его. Это он забрал ее. Он забрал Джейн. Терри, нет. Ребенок умер. Ты должна меня выслушать». Но никто не слушал саму Терри. Ее дочь была жива абсолютно точно, и Терри найдет способ доказать это».